ГЛАВА ТРЕТЬЯ Генриетта не могла заснуть целую ночь. Ее мучила мысль о муже, оставшемся в базейле, так близко к неприятельским линиям. Напрасно повторяла она себе обещание Вейса возвратиться при малейшей опасности, и каждую минуту напрягала слух, думая, что он возвращается. Около десяти часов, собираясь лечь в постель, молодая женщина отворила окно, облокотилась на подоконник и задумалась. Ночь была очень темная, так что едва можно было различить внизу мостовую улицы Войяр, похожую на узкий мрачный коридор, стиснутый между старинными домами. Вдали, со стороны коллежа, мигал тусклый свет фонаря, и из этой глубины доносились селитренный запах погреба, мяуканье разъяренного кота да тяжелая походка заблудившегося солдата. И во всем седании позади нее раздавались какие-то непривычные звуки, то быстрый топот лошадиных копыт, то раскаты, проносившиеся в воздухе точно предсмертные содрогания. Генриетта прислушивалась, ее сердце колотилось сильными ударами, но она все не могла уловить шагов своего мужа на повороте улицы. Так прошли целые часы. Теперь ее беспокоили отдаленные огни, мерцавшие вдали за городскими укреплениями. Было так темно, что она старалась припомнить окружавшую местность. Вон то, что белелось чуть-чуть в потемках, было, конечно, затопленными лугами. но тогда какой же это огонь вспыхивал и угасал там вверху вероятно на морфе да и со всех сторон горели такие же огни в понможи в нуае во френуа таинственные огни мерцавшие казалось над несметными полчищами людей копошившихся во мраке но еще более трепетала генриетта слыша странные загадочные звуки как будто топот целого народа выступившего в поход Фырканье лошадей, стук оружия, движение длинного кортежа под завесой этой адской тьмы. Вдруг раздался пушечный выстрел, одинокий, страшный и зловещий в непроводной тишине, наступивший вслед за ним. У Генриетты кровь застыла в жилах. Что это значит? Вероятно, сигнал удачного окончания какого-нибудь маневра или условный знак, что там, вдали, все готово и солнце может теперь спокойно взойти. Около двух часов Генриетта, совсем одетая, бросилась в постель, не позаботившись даже запереть окно. Усталость и тревога совсем одолели ее. Почему ее трясла лихорадкой, ее, обыкновенно такую спокойную, такую воздушную и легкую, что никто не слышал ее шагов? И Генриетта забылась тяжелым сном, не переставая в то же время сознавать страшные бедствия, нависшие над страной с этого черного неба. но вот среди тягостного сна ей опять послышалась канонада, глухие отдаленные выстрелы. Теперь они уже не умолкали, назойливо повторяясь через правильные промежутки времени. Вся дрожа Генриетта приподнялась с подушек. Где она? Что с нею? Молодая женщина не узнавала больше своей комнаты, точно наполненной густым дымом. Потом она поняла, река была близко, и поднявшийся с нее туман проник через отворенное окно. а вдали все продолжали грохотать неугомонные пушки. Генриетта вскочила с постели и подбежала к окну, чтобы прислушаться. На седанской колокольне пробило четыре часа. Занималось утро, тусклое, хмурое, в рыжеватой дымке испарений. Ничего нельзя было рассмотреть, даже зданий коллежа в нескольких метрах оттуда. Где же это стреляет, боже мой? Ее первая мысль была о брате, потому что выстрелы звучали так глухо, как будто доносились с севера из-за города. Однако немного спустя она не могла больше сомневаться. Стреляют тут, совсем близко от нее, где-то позади, и Генриетте стало страшно за мужа. Дело завязалось, очевидно, в Базейле. Впрочем, в продолжении нескольких минут она была спокойнее, так как выстрелы доносились иногда справа. Пожалуй, дрались в Дон Шири, где, как ей было известно, не могли взорвать моста. Тут самые жестокие сомнения овладели Генриеттой. А что, если это не в Дон Шири, а в Базейле? Дать себе ясный отчет в происходившем она не могла из-за страшного шума в голове. Наконец, ее беспокойство дошло до того, что она была не в силах дольше оставаться дома, выжидая, что будет. Она вся трепетала от желания разузнать обо всем сейчас же и, наконец, не выдержав, накинула на плечи шаль и вышла из дому. Внизу, на улице Войяр, Генриетты на минуту овладела колебание. Город казался ей необыкновенно мрачным, под застилавшим его непроглядным туманом. Лучи рассвета не дошли еще до влажной мостовой между старыми закопченными фасадами. На улице Бёрр, в глубине какого-то подозрительного кабачка, где мигала свеча, она заметила только двух пьяных тюркосов с проституткой. И только свернув на улицу Мака, Генриетта увидела кое-какое оживление. Силуэты одиноких солдат скользили вдоль тротуаров. Может быть, то были трусы, искавшие приюта. Какой-то заблудившийся высокий кирасир разыскивал своего капитана и неистово ломился во все двери. Наконец топталась целая толпа буржуа от страха обливавшихся потом, жалевших, зачем они не уехали вовремя. Теперь эти люди решились забиться в первую попавшуюся тележонку, пытаясь пробраться в Бельгию, куда в продолжении двух дней эмигрировала половина седана. Генриетта инстинктивно направилась к супрефектуре, уверенная, что там все узнает. Остановившись на этой мысли, она решила пробраться туда переулками, желая избегнуть всяких встреч. Однако через улицы фур и лабурер нельзя было пройти. Их загромоздили пушками, зарядными ящиками, лафетами, которые еще вчера пришлось затащить в этот закоулок, и теперь они стояли здесь точно забытые. Их даже не охраняли часовые. У Генриетты сердце сжалось при виде этой артиллерии, бесполезной и мрачной, которая как бы дремала, заброшенная на пустыре. Пришлось вернуться через площадь Коллежа к Большой улице, где против европейской гостиницы денщики держали под лошадей, в ожидании штаб офицеров, чьи громкие голоса доносились из ярко освещенной столовой. На площадях Риваш и Тюренна было еще больше народу. Стревоженные жители собирались группами, женщины и дети перемешивались с разбредшимися солдатами, которые, потеряв голову, метались во все стороны. Тут Генриетта увидела генерала, выходившего из гостиницы «Золотой крест». Он громко бронился, потом вскочил на лошадь и помчался яростным галопом, рискуя передавить всех встречных. С минуту Генриетта колебалась, думая зайти в ратушу, но потом повернула на улицу Моасского моста, чтобы добраться до супрефектуры. И никогда еще седан не казался ей таким трагическим, как в то пасмурное утро под завесою тумана. Дома точно вымерли. В продолжении двух дней многие из них опустели, покинутые хозяевами, другие же были герметически закрыты со всех сторон, и за их стенами чуилась боязливая бессонница обитателей. В самом утреннем воздухе чувствовалась какая-то лихорадочная дрожь. По улицам, пока еще пустынным, населенным одними тревожными тенями, быстро проезжали паровые подводы с пожитками среди подозрительного беспорядка, оставшегося еще от предыдущего дня. Между тем становилось все светлее, и город понемногу оживал, загроможденный, наводненный в виду надвигавшегося бедствия. Было половина шестого, и пушечные выстрелы стали едва слышны, заглушенные высокими фасадами. В супрефектуре у Генриетты была знакомая, дочь привратницы Роза, хорошенькая хрупкая блондинка, работавшая на фабрике Делагерша. Генриетта тотчас вошла к ней в будочку. Матери не было дома, но дочь приняла Генриетту очень приветливо. «Ах, милая барыня, мы едва держимся на ногах. Мама пошла прилечь. Подумайте только, целую ночь нам не дали сомкнуть глаз. Столько перебывало здесь народу, то выпусти одного, то впусти другого». И, не дожидаясь, пока ее спросят, она принялась рассказывать, лихорадочно возбужденная после всего виденного ею за последний день. «Маршал-то спал хорошо, но бедный император. Вы не можете себе представить, как он страдает. Подумайте только». Вчера вечером я пошла помогать при выдаче белья. Иду я, знаете, мимо комнаты рядом с туалетной и слышу стоны. Такие стоны, точно кто-то умирает. Ноги у меня приросли к полу, и кровь застыла, когда я поняла, что стонет император. Верно, у него страшная болезнь, раз он так кричит. На людях он удерживается, а когда бывает один, то ноет и стонет так, что волосы становятся дыбом. «Вы не знаете, где это сегодня дерутся с утра?» — спросила Генриетта, пытаясь прервать поток ее слов. Роза безмолвным жестом отстранила вопрос и продолжала. «Тут же, вы понимаете, мне захотелось все разузнать, и я четыре или пять раз поднималась ночью по лестнице, прикладывая ухо к перегородке. И он стонал все время, не переставая, так что, вероятно, не смыкал глаз. Ах, ведь это ужасно так хворать, когда голова полна забот, а тут еще такая сумятица и беготня». Ей-богу, они все точно с ума посходили, и все приходят новые лица, а двери так и хлопают, так и хлопают. Кто сердится, кто плачет, и всякий тащит, что попало. Офицеры пьют прямо из бутылок и валяются по постелям в сапогах. Право, император еще не всех и занимает меньше всех места в своем углу, куда он прячется, чтобы охать на свободе. Потом, когда Генриетта повторила свой вопрос, Роза продолжала. «Вы спрашиваете, где дерутся?» «В базеле С самого утра». К маршалу прискакал оттуда Верховой, и тот сейчас пошел доложить императору. Десять минут назад маршал уехал, и я думаю, что государь поедет вслед за ним, так как его одевают наверху. Я сейчас только видела, как его причесывали и разрисовывали ему лицо. Но Генриетта, узнав наконец, что ей было нужно, убежала, говоря на ходу. «Спасибо, Роза, я тороплюсь». Девушка с ласковой любезностью проводила ее за ворота и крикнула вдогонку. «Всегда к вашим услугам, госпожа Вейс! Я знаю, что вам все можно сказать!» Генриетта живо повернула домой на улицу Вайяр. Она была уверена, что муж ее вернулся и спешила, боясь, как бы он не стал беспокоиться, не найдя ее дома. Подходя к своей квартире, молодая женщина подняла голову в надежде увидеть Вейса, ожидающего у окна ее возвращения. но окошко, по-прежнему отворённое Настеж было пусто. И когда Генриетта поднялась на лестницу и обошла все три комнаты, у неё сжалось тоскою сердце. Вся квартира была наполнена холодным пронизывающим туманом, а воздух сотрясался от беспрерывных пушечных выстрелов. Со стороны Базейли все еще продолжали палить. На минуту она снова подошла к окну. Теперь, получив верные сведения, Генриетта прекрасно отдавала себе отчет в том, что бой происходил в Базейле, хотя утренний туман по-прежнему стоял непроницаемой стеной. Она ясно различала треск метрольез и грохот французских батарей, отвечавших на отдаленные залпы неприятеля. Выстрелы как будто приближались, сражение становилось с минуты на минуту ожесточеннее. Почему весь не возвращался? Ведь он твердо обещал вернуться при первой же атаке. И беспокойство Генриетты все возрастало. Она придумывала разные препятствия, представляя себе, что путь был отрезан, и снаряды делали возвращение мужа слишком опасным. А может быть, с ним случилась какая-нибудь беда? Но она старалась отогнать эту мысль, цепляясь за надежду, чтобы не упасть духом. На одну минуту ей пришло в голову пойти навстречу мужу. Но это было рискованно. А вдруг они разойдутся? Что с нею будет, и как испугается он сам, когда не найдет ее дома? Впрочем, смелость ее появления в базеле в такую минуту представлялась ей вполне естественной. Это было обязанностью преданной и деятельной жены, без шума исполнявшей все, что требовалось в добропорядочной семье. Где муж, там должна быть и она. Это очень просто. Но вдруг Генриетта сделала резкий жест и промолвила вслух, отходя от окна. А господин Делагерш, надо узнать. Она вспомнила, что фабрикант Цукон также собирался ночевать в Базейле. Если он вернулся, можно его расспросить. Генриетта быстро спустилась вниз, но вместо того, чтобы выйти на улицу Войяр, прошла по узкому двору своего дома и повернула в проход, который вел к обширным зданиям фабрики, выходившей своим монументальным фасадом на улицу Мака. Вступив в бывший центральный сад, теперь вымощенный камнем, где осталась только зеленая лужайка, обсаженная великолепными деревьями, гигантскими вязами прошлого столетия, Генриетта немало удивилась, заметив у запертой двери одного из сараев, часового под ружьем. Потом она вспомнила, в чем дело. Накануне ей передавали, что сюда привезли казну седьмого корпуса, и Генриетте показалось как-то странно, что все это золото, несколько миллионов, как говорили, спрятана здесь, в этом сарае, тогда как там вдали происходила уже кровопролитная бойня. Но едва молодая женщина стала подниматься на черную лестницу, чтобы пройти в спальню Жильберты, другая неожиданность остановила ее. Встреча была до того непредвиденная, что Генриетта спустилась обратно с трех ступенек, не зная, можно ли ей будет постучаться наверху. Какой-то офицер в капитанском мундире проскользнул мимо нее, как тень, и тотчас исчез. но она успела его рассмотреть, так как встречала этого человека в Шарлевилле у Жильберты, когда та была еще госпожой Можино. Сделав несколько шагов по двору, Генриетта посмотрела на два высоких окна в спальне, где еще были спущены жалюзи. Потом, собравшись с духом, она поднялась наверх. В первом этаже молодая женщина хотела постучаться в дверь туалетной, потому что приходила сюда иногда по утрам этим ходом в качестве друга детства и близкой приятельницы. Но дверь, наскоро прихлопнутая при торопливом уходе, оказалась полуотворенной. Генриете оставалось только толкнуть ее, чтобы войти в туалетную, а оттуда в спальню. Это была комната с очень высоким потолком, откуда не спадали пышные занавеси красного бархата, совершенно скрывавшие высокую кровать. и ни единого звука. В спальне царила тишина счастливой ночи, нарушаемая только едва уловимым спокойным дыханием среди тонкого запаха сирени. «Жильберта!» — тихонько окликнула Генриетта. Молодая госпожа де Лагерш только что опять уснула, и при слабом свете, проникавшем через красные занавеси окна, виднелась ее хорошенькая круглая головка, скатившаяся с подушки и покоившаяся на обнаженной полной руке. Великолепные черные волосы, распущенные на ночь, рассыпались по плечам. «Жильберта!» Она пошевелилась и потянулась, не открывая глаз. «Да, да, прощай. О, пожалуйста». Потом, подняв голову и узнав Генриетту, Жильберта воскликнула. «Как это ты? Который же час?» Узнав, что едва пробило шесть, она сконфузилась и, стараясь скрыть замешательство, шутя, заметила, что теперь не время беспокоить добрых людей. Потом, при первом вопросе о муже, Жильберта ответила. «Да он еще не возвращался и не вернется до девяти часов, я полагаю. Что тебе так загорелось?» Генриетта, видя ее такой улыбающейся, еще не успевшей опомниться от счастливого сна, заговорила более настоятельным тоном. «Ведь я же тебе говорю, что в базе или дерутся с самого рассвета, и так как отсутствие моего мужа тревожит меня...» «О, милочка, совершенно напрасно!» — воскликнула Жильберта. «Мой до того осторожен, что давно уже был бы здесь при малейшей опасности. Пока его нет, ты можешь быть вполне спокойна». Это соображение сильно поразило Генриетту. В самом деле, Делагерш был не способен рисковать собою понапрасну. Она совсем успокоилась и, подойдя к окну, подняла жалюзи и откинула занавеси. Комната осветилась ржеватым отблеском неба. Солнце начинало уже золотить и пронизывать туман. Одно из окон оставалось отворенным, и теперь оттуда доносился грохот пушек, врываясь в эту большую теплую комнату за минуту перед тем такую изолированную и закупренную. Жильберта приподнялась в постели и, опираясь локтем на подушку, смотрела на небо своими красивыми, ничего не выражавшими глазами. — Значит, там дерутся, — прошептала она. Ее рубашка спустилась, обнажая розовое нежное плечо с рассыпавшимися прядями черных волос, между тем, как от всего пробуждения ее веяло особой атмосферой. Атмосферой любви. — Дерутся этокую рань, Господи Боже! — «Как это глупо — драться!» Тем временем взгляд Генриетты упал на пару форменных мужских перчаток, забытых на столике. Она не могла удержать невольного движения. Тогда Жильберта сильно покраснела и привлекла подругу на край постели с конфуженным и лукавым жестом. Потом, спрятав лицо на ее плече, она проговорила, «Да, я чувствовала, что ты все знаешь, что ты его видела. Милочка, не надо судить меня слишком строго, ведь это старый друг». «Помнишь, я говорила тебе тогда в Шарлевиле, что неравнодушна к нему?» Она еще понизила голос и продолжала растроганным тоном, как будто подавляя тихий смех. «Вчера он так умолял меня, когда мы встретились. Подумай только, ведь он дерется сегодня утром. Быть может, его убьют. Ну, разве я могла отказать?» Было нечто героическое и обаятельное в этой трогательно-веселой женщине, отдавшей последний дар любви — ночь упоительного счастья накануне сражения. Вот что заставляло улыбаться Жильберту, несмотря на замешательство, и вполне объяснялось легкомыслием этой беззаботной птички. Ни за что бы у нее не хватило духу запереть двери перед возлюбленным, когда все обстоятельства благоприятствовали свиданию. «Ты меня осуждаешь?» Генриетта слушала Жильберту с серьезным видом. Подобные вещи удивляли ее, потому что оставались для нее непонятными. Конечно, она совсем другая. С самого утра ее сердце было с мужем и братом Марисом, там, под градом пуль. Можно ли спать спокойно, чувствовать себя влюбленной и веселой, когда дорогие существа в опасности? «Неужели, дорогая моя, у тебя не переворачивается сердце при мысли о муже и даже хоть бы о том молодом человеке?» «Разве ты не думаешь, что их с минуты на минуту могут принести к тебе с раздробленной головой?» Жильберта с живостью сделала жест своей очаровательной обнаженной рукой, как бы отталкивая ужасное видение. «Ах, Господи, что ты там толкуешь? Как нехорошо с твоей стороны портить мне все утро. Нет, нет, я не хочу думать о подобных вещах, это слишком печально». Генриетта невольно и сама улыбнулась. Она вспомнила их детство, когда отец Жильберты, батальонный командир де Винёль, назначенный директором таможни в Шерлевиле по причине своих ран, поместил дочку на ферме возле Шен-Попюлё. Его беспокоил кашель ребенка, и он опасался, что к девочке перешла чехотка от матери, умершей в молодые годы. Жильберте было всего девять лет, но она обладала уже неугомонным кокетством, играла комедию, вечно хотела представлять из себя королеву, наряжалась во все тряпки, попадавшиеся ей подругу, сберегая серебряную обертку от шоколада, чтобы делать себе из нее браслеты и короны. С годами она осталась та же, и в двадцать лет вышла замуж за старшего лесничего Мажино. Сдавленный укреплениями мезьер не нравился ей, и молодая женщина продолжала жить в Шерлевиле, где жизнь была привольнее и разнообразилась частыми увеселениями. Ее отец тем временем уже умер, так что она пользовалась неограниченной свободой при невзыскательном муже, ничтожность которого оправдывала отчасти ее равнодушие к этому человеку. Провинциальное злословие приписывало ей тогда много любовников. На самом же деле Жильберта увлеклась до забвения супружеского долга одним лишь капитаном Бадуаном, в целом потоке офицерских мундиров, окружавших ее благодаря старинным знакомствам отца и родству ее с полковником Девинюль. В сущности, в ней не было ни злобы, ни развращенности. Она только обожала удовольствие и, обзаведясь любовником, как будто уступила лишь неодолимой потребности быть прекрасной и веселой. «Нехорошо, с твоей стороны, возобновлять старую связь», произнесла, наконец, Генриетта со свойственным ей серьезным видом. Но Жильберта уже зажимала ей рот красивым ласкающим жестом. «О, моя милочка, но ведь я не могла поступить иначе, и к тому же это всего на один разок». Ты знаешь, я теперь скорее готова умереть, чем обманывать моего второго мужа. Ни та, ни другая больше не говорили, прильнув друг к другу в искреннем объятии, несмотря на глубокое различие их натур. Они слышали, как бьются их сердца и понимали различный их язык. Одна радостная, щедрая на привязанности ласку, готовая разделить свою любовь между многими — Другая, ушедшая в единственное чувство преданности, вся проникнутая высоким героизмом сильных душою. «Это правда, там сражаются!» — воскликнула, наконец, Жильберта. «Мне надо поскорей одеться!» Действительно, в наступившей тишине пушечные выстрелы сделались как будто громче. Жильберта спрыгнула с постели и позволила Генриетте помочь себе, не желая звать служанку. Она обулась и тотчас надела платье, чтобы быть готовой сойти вниз и принять, если понадобится, посторонних. Пока Жильберта на скорую руку оканчивала прическу, к ней постучались в дверь. Узнав голос старой госпожи Долагерш, она побежала отворять. «Войдите, войдите, дорогая мама!» Со свойственной ей опрометчивостью она ввела в спальню свекровь, забыв про офицерские перчатки, по-прежнему валявшиеся на столике. Генриетта поспешно схватила их и бросила на кресло, но было уже поздно. Старуха, очевидно, заметила их, потому что с минуту не могла перевести дух, как бы задыхаясь. Она невольно обвела глазами комнату и остановила взгляд на постели с красными драпировками, раскрытой во всем своем беспорядке. «Значит, госпожа Вейс разбудила тебя. Ты могла бы еще немного поспать, дочь моя». Было ясно, что она пришла сюда вовсе не для таких речей. Ах, этот брак! Сын вступил в него против ее воли, вздумав разыгрывать из себя молодого в 50 лет, после двадцатилетнего холодного супружества со скучнейшей женой, худой как скелет. Всегда такой благоразумный, он был охвачен теперь жаждой молодости, увлекшись хорошенькой вдовушкой, легкомысленной и веселой. Мать дала себе слово зорко следить за невесткой, чтобы хоть ее настоящее было безупречно, и вдруг прошлое этой женщины врывалось к ним в дом. Но следовало ли ей говорить с сыном? Она и без того жила здесь как немой упрек, почти не выходя из своей комнаты, где проводила время в молитве, так как отличалась строгой набожностью. На этот раз, однако, оскорбление, нанесенное фамильной чести, было слишком возмутительно, и она решила предупредить сына. Между тем Жильберта отвечала ей краснее. «О, это ничего. Я крепко проспала несколько часов. Вы знаете, Жюль не возвращался». Госпожа Далагерш прервала ее нетерпеливым жестом. С тех пор, как грохотали пушки, старуха тревожилась, поджидая сына. Но эта мать обладала героизмом. Она вспомнила, что привело ее сюда. «Твой дядя, полковник, прислал к нам майора Буроша с запиской-карандашом, — который спрашивает, не позволим ли мы устроить у себя походный лазарет. Он знает, что у нас много места на фабрике, и я уже уступила в распоряжении этих господ главный двор и сушильню. Но все же тебе надо спуститься вниз». «О, сейчас, сейчас», — сказала Генриетта, приближаясь к ней. «Мы все станем помогать». Жильберта сама приняла близко к сердцу предложение дяди, растроганная новой ролью сестры милосердия. Она наскоро повязала волосы кружевной косыночкой, и все три женщины спустились с лестницы. Остановившись внизу под широкими воротами, они увидели через отворенную настежь решетку скопление людей на улице. К фабрике медленно подъезжала низенькая повозка — Это было какое-то подобие тележки, запряженной в одну лошадь, которую поручик Зуавов вел под Да, мы думали, что к ним везут первого раненого. «Сюда! Сюда поворачивайте!» Но их разочаровали. Раненый, лежавший в повозке, был Макмагон с оторванной наполовину ягодицей. Его везли в супрефектуру, сделав предварительно первую перевязку в домике садовника. Он был без фуражки, полураздетый, Пыль и кровь покрывали золотое шитье на его мундире. Не говоря ни слова, маршал приподнял голову и посмотрел вокруг помутившимся взором. Потом, заметив трех взволнованных женщин, всплеснувших руками при виде этого великого горя целой армии, пораженной в лице своего главнокомандующего с первых же шагов решительной битвы, он слегка наклонил голову, улыбнувшись слабой отеческой улыбкой. Несколько любопытных, собравшихся вокруг, обнажили головы. Другие с деловым видом рассказывали уже о назначении главнокомандующим генерала Дюкро. Было половина восьмого. «А император?» — спросила Генриетта у соседа, книгопродавца, вышедшего к своим дверям. «Он проехал час тому назад», — отвечал тот. «Я его проводил и видел, как он выехал из Баланских ворот. Носится слух, будто ему оторвало ядром голову». Эти слова привели в азарт мелочного лавочника. «Ах, перестаньте, пожалуйста, все это враки!» только храбрецы оставят здесь свою шкуру». Достигнув площади коллежа, тележка с маршалом затерялась в толпе народа, которая все пребывала. Передавались уже самые невероятные известия с поля сражения. Туман рассеялся, солнечный свет разливался по улицам. Вдруг со двора раздался резкий голос. «Ваша помощь нужна здесь, а не на улице, сударыни!» Они поспешили все втроем обратно и очутились перед майором Бурошем, который сбросил в углу свой мундир и облегся в длинный белый фартук. Его громадная голова с жесткими торчащими волосами и львиная морда со всей решимостью и энергией пылали над этой пока еще не запятнанной белизной. И он показался женщинам таким страшным, что моментально подчинил их себе. Они стали повиноваться ему с одного жеста и, толкая друг друга, спешили на перерыв исполнить его требования. «У вас ничего нет! Принесите мне белья! Постарайтесь достать еще матрацев! Укажите моим людям, где водокачка!» И они бегали, суетились, стараясь везде поспеть, обратившись в покорных служанок свирепого майора. Помещение фабрики было очень удачно выбрано для походного госпиталя. Между прочим, здесь была сушильня, громадный зал с высокими окнами, где легко вмещалось до сотни кроватей. Рядом находился сарай, весьма удобный для операций. Туда притащили длиннейший стол. Водокачка была всего в нескольких шагах, а легко раненые могли расположиться на зеленой лужайке посреди двора, ожидая своей очереди. Великолепные столетние вязы, как нельзя более кстати, давали прекрасную тень. Бурош предпочел немедленно расположиться в седании, предвидя жестокое побоище и страшный наплыв войск. Он ограничился тем, что оставил возле седьмого корпуса, позади Флуана, два летучих лазарета для оказания первой помощи, чтобы оттуда к нему отсылали раненых после легкой перевязки. Все санитарные отряды были там, готовые выносить из огня падающих людей. У них в распоряжении находились повозки и лазаретные фуры. Сам Бурош привел с собой весь свой персонал — двух лекарей второго класса и троих помощников, которых, по его мнению, было достаточно для помощи при операциях. Двое его старших помощников остались на поле сражения. Кроме того, он захватил с собой трех аптекарей и двенадцать санитаров. Однако все принятые меры еще не удовлетворяли его. Бурош продолжал свирепствовать, не умея ни к чему относиться хладнокровно. — С чем вы там возитесь? — гремел он. — Сдвиньте-ка еще матрацы. «В этот угол, если понадобится, можно положить соломы!» Канонада не прекращалась. Майор отлично знал, что с минуты на минуту могут явиться повозки, наполненные кровавым мясом, а потому спешил с устройством обширного зала, пока еще пустого. Между тем в сарае делались другие приготовления. На доске расставлялись открытые ящики с перевязочным материалом и лекарствами, раскладывались свертки корпии, бинты, компрессы, белье и разные хирургические приспособления. На другой же доске, рядом с большой банкой ващиной мази и бутылью хлороформа, размещались приборы, блестящая сталь инструментов, зонды, щипцы, ножи, ножницы, пилы, Одним словом, целый арсенал, все острое и режущее, что погружается в раны, подстригает, обрезывает и ампутирует. Тут обнаружился недостаток в чашках для обмывания. «У вас, наверное, найдутся миски, ведра, лоханки, одним словом, все, что хотите. Ведь не пачкаться же нам по уши в крови. А губки? Постарайтесь достать мне как можно больше губок». Госпожа де Лагерш побежала со всех ног и вернулась в сопровождении трех служанок, нагруженных мисками и чашками, сколько их могли собрать. Жельберта, остановившись у хирургических наборов, знаком подозвала к себе Генриетту и указала на них с легким содроганием. Молодые женщины схватились за руки и стояли молча, потрясенные, вкладывая в рукопожатие весь свой подавленный ужас и пугливую жалость. «Душа моя!» «Ну что, если бы нам с тобой что-нибудь отрезали этими инструментами?» — заметила Жильберта. «Ах, несчастные, несчастные!» Бурош только что разложил на большом столе матрац и принялся покрывать его клеенкой, как вдруг под воротами послышался стук лошадиных копыт. Первая лазаретная повозка въезжала во двор, но в ней был только десяток легко раненых, сидевших друг к другу лицом. У большинства из них или рука была на перевязи, или забинтована голова. они сами слезли с повозки, только опираясь на санитаров. Когда Генриетта осторожно помогала молоденькому солдату с простреленным плечом снимать шинель, что заставляло его вскрикивать от боли, она заметила номер его полка. «Как вы из 106-го? Не из роты либо Дуана? «Нет, он из роты Раво. Но он знал капрала Жана Маккара и мог почти с уверенностью сказать, что его отряд пока еще не был в деле». Эта весть, несмотря на ее неопределенность, ужасно обрадовала Генриетту. Значит, ее брат жив. Она совершенно успокоилась бы теперь, если бы могла поскорее обнять своего мужа. Она по-прежнему поджидала его с минуты на минуту. Но тут Генриетту поразила новая неожиданность. Подняв голову, она увидела в нескольких шагах среди группы людей Делагерша, с жаром рассказывавшего, каким ужасным опасностям он подвергался по дороге из Базеля в Седан. Как мог он очутиться здесь? Она совсем не заметила его прихода. «А разве мой муж не с вами?» Но Далагерш, отвечавший на участливые вопросы жены и матери, не спешил. «Постойте я сейчас!» И он снова вернулся к своему рассказу. «От Мазейля до Балана я двадцать раз рисковал быть убитым. Целый град, целый ураган, пули, бомб! Мне встретился император. Ох, какой храбрец! Потом от Балана сюда я бежал... Генриетта принялась тормошить его за руку. «А мой муж? Вейс? Да он остался там, ваш Вейс!» «Как там? Да очень просто. Подобрал ружье убитого солдата и дерется». «Он дерется? Да к чему же это?» и «Не говорите, совсем ошалел человек. Уж я звал его, звал, так и пришлось оставить». Генриетта смотрела на него неподвижными расширенными глазами. Наступило молчание, потом она совершенно спокойно решила. «Хорошо. Я отправлюсь туда». «Она идет туда. Да как же это можно? Это чистое безумие». Делагерш снова стал рассказывать о пулях и бомбах, усыпавших дорогу. Жильберта схватила подругу за руки, и сама старуха Делагерш старалась изо всех сил доказать ей всю нелепость такого намерения. Но Генриетта повторяла со свойственным ей кротким, бесхитростным видом. «Ваши слова бесполезны. Я иду». И она настояла на своем, согласившись только повязать голову черной кружевной косыночкой, которую сняла с себя Жильберта. В надежде отговорить Генриетту, де Лагерш вызвался, наконец, проводить ее до Баланских ворот. Но тут он увидел часового, продолжавшего расхаживать мерными шагами мимо сарая, сохранившегося там казною седьмого корпуса, не обращая внимания на суматоху, вызванную устройством госпиталя. Фабрикант вспомнил про миллионы, ему стало страшно, и он пошел взглянуть, целы ли они. Генриетта направлялась уже к воротам. «Да подождите вы меня! Вы такая же шальная, как и ваш муж, честное слово!» Между тем во двор повернула новая лазаретная повозка, и они были принуждены пропустить ее. В этой менее поместительной двухколесной фуре находилось всего двое опасно раненых, положенных на висячие койки. Первый, которого сняли со всевозможными предосторожностями, представлял собой сплошной ком окровавленного мяса с раздробленной рукою, с распоротым животом, куда попал осколок гранаты. У второго была раздроблена правая нога. Бурош немедленно распорядился положить его на матрас, покрытый клеенкой, и приступил к первой операции среди суетившихся санитаров и фельдшеров. Госпожа Далагерш с Жильбертой, усевшись на краю куртины, свертывали бинты. Делагерш догнал Генриетту на улице. «Послушайте, дорогая госпожа Вейс, не делайте такой глупости. Ну, как вы отыщете мужа в базейле? Его там должно быть и нет, потому что он, наверное, побежал сюда через поля. Я вас уверяю, что туда невозможно пробраться». Но она не слушала, прибавила шагу и повернула на улицу Миниль по направлению к Баланским воротам. Было девять часов, и теперь Седан уже не производил впечатления города, пробуждавшегося в трепетном сумраке зловещего утра, ощупью, в волнах густого тумана, среди полного безлюдья. При ярком солнечном свете резко выступали тени домов, улицы наполнялись тревожной толпой, которую то и дело расталкивали гонцы с эстафетами. Прохожие группировались преимущественно вокруг безоружных солдат, возвращавшихся уже с театра военных действий, кто легко раненый, кто в сильнейшем нервном возбуждении, громко крича и жестикулируя. Но все же город, пожалуй, сохранял свою обыденную физиономию, если б не лавки с запертыми ставнями и мертвенные фасады домов с опущенными жалюзи. А потом это беспрерывная пушечная пальба, от грома которой содрогались камни, почва, стены и даже черепицы на кровлях. Делагерш переживал неприятную душевную борьбу, колеблясь между долгом порядочного человека, не позволявшим ему бросить Генриетту, и страхом вновь пережить опасность на пути к Базейлю под градом ядер и гранат. Вдруг, когда они подходили к Баланским воротам, их разделил возвращавшийся в город кавалерийский отряд. В этом месте происходила давка. Толпа напирала, все спешили узнать что-нибудь о ходе сражения. Напрасно фабрикант бросался во все стороны, отыскивая молодую женщину. Она, вероятно, была уже за городской стеной и бежала по дороге. «Тем хуже! Это слишком глупо!» К собственному своему удивлению громко произнес Делагерш, внутренне довольный таким оборотом дела. И он отправился бродить по Седану, как любопытный буржуа, не желающий ничего пропустить из интересных событий, хотя его все-таки разбирало возраставшее беспокойство. Что же, наконец, из этого выйдет? Не придется ли городу слишком сильно пострадать, если армия будет разбита? Ответы на эти мимолетные вопросы оставались неопределенными, потому что слишком зависели от обстоятельств. Тем не менее он стал бояться за свою фабрику и недвижимость на улице Мака, откуда, впрочем, вывез драгоценности и деньги, припрятав их в надежном месте. Он отправился в ратушу, где происходило заседание муниципального совета, и долго промешкал там, не узнав ничего нового, кроме того, что сражение принимает неблагоприятный оборот. Армия не знала больше, кому повиноваться, отброшенная назад генералом Дюкро во время его двухчасового командования и стремительно двинутая вперед генералом Вимпфеном, новым главнокомандующим. И непостижимые метания в разные стороны. Позиции, которые приходилось брать с бою, понапрасну оставив их раньше, это отсутствие плана и энергичного руководства только ускоряли катастрофу. Затем Делагерш дошел до супрефектуры, чтобы узнать, не вернулся ли император. Но там ему могли сообщить только сведения о маршале Макмагоне. Хирург перевязал его не особенно опасную рану, и больной спокойно лежал в постели. Около одиннадцати часов, когда фабрикант опять бесцельно бродил по городу, он был остановлен на большой улице перед европейской гостиницей длинным кортежем всадников, покрытых пылью. Их понурые лошади подвигались шагом. Во главе их Далагерш узнал императора, возвращавшегося обратно после того, как он пробыл 4 часа на поле битвы. Смерть решительно не брала его. Искусственный румянец на щеках Наполеона слинял от пота, которым он обливался в томлении и ужасе перед неотвратимым поражением. Его нафабренные усы размякли, а землистое лицо выражало страдальческую растерянность человека в агонии. Один из офицеров, спрыгнув с седла против гостиницы, принялся рассказывать окружавшей его публике про их путь от Манселя до Живонны вдоль небольшой долинки, где пришлось пробираться между солдатами первого корпуса, отброшенными саксонцами на правый берег речки. Они вернулись по выбитой дороге от Фен-де-Живонна, причем она была уже до того загромождена, что даже если бы император вздумал вернуться на передовые позиции, это оказалось бы крайне затруднительным. да, наконец, к чему бы это послужило. Пока Делагерш слушал рассказ офицера, страшный взрыв потряс весь квартал. Гранатой разорвала трубу на улице Сент-Барб возле замка. Толпа рассыпалась во все стороны, раздались крики женщин. Делагерш плотно прижался к стене, как вдруг другим снарядом выбило стекла в соседнем доме. «Стало страшно за седан. Ну что, если примутся его бомбардировать?» Делагерш поспешил бегом на улицу Мака. Его страх достиг таких пределов, что, добежав домой, он, не останавливаясь, бросился на террасу, откуда был виден весь город с окрестностями. Тут он сразу немного успокоился. Седан находился в сравнительной безопасности, потому что германские батареи с Марфе и Френуа обстреливали алжирское плато позади города, причем их снаряды пролетали над домами. Он даже заинтересовался полетом бомб, описывавших громадную дугу и заметных только по легкому клубу дыма, обрывки которого они оставляли над седаном, подобно невидимым птицам, ронявшим серые перышки. Сначала ему показалось очевидным, что некоторые снаряды, пробившие крыши по соседству, попадали сюда случайно. Город пока еще не думали бомбардировать. Но когда Далагерш всмотрелся внимательно, ему пришло в голову, что то были ответы на редкие пушечные выстрелы с Сиданской крепости. Он повернулся к северу и стал рассматривать цитадель — это сложное и грозное сочетание укреплений с черноватыми стенами, с зелеными плоскостями гласисов, с геометрическими линиями бесчисленных бастионов. Особенно поражали глаз три гигантских угловых горнверка — Шотландский, Большого Сада и Ларушет. Рядом, точно продолжение этих циклопических построек, выселся с западной стороны на Сауский форт, а за ним, над предместьем Миниль, Полотинацкий. Все это производило меланхолическое впечатление громадности и вместе с тем ребячества. Куда годились теперь подобные средства обороны при колоссальных пушках, с такой легкостью метавших убийственные снаряды с одного конца горизонта на другой. Цитадель вдобавок не была вооружена, в ней не оказалось ни достаточного количества орудий, ни муниционных запасов, ни людей. Лишь за каких-нибудь три недели до того комендант позаботился организовать национальную гвардию из добровольцев-горожан, они должны были стрелять из немногих пушек, годных к употреблению. Так, с полотенатского горнверка полили из трех орудий, между тем, как у парижских ворот их было по крайней мере полдюжины. Но только на каждое орудие полагалось не более 7-8 зарядов. Их берегли, выпуская всего по одному через каждые полчаса, и то разве лишь для поддержания чести, потому что гранаты не залетали далеко, падая на луга против самых укреплений. И неприятельские батареи, презирая бессильного врага, отвечали только время от времени точно из милости. Именно эти батареи и заинтересовали более всего лагерша. Он внимательно впивался своими зоркими глазами в холмы Морфе, как вдруг ему пришло в голову воспользоваться подзорной трубой, которую он иногда, ради забавы, наводил на окрестности с высоты террасы. Фабрикант немедленно сбегал за нею вниз и установил ее. Затем, ориентируясь и постепенно наводя стекло на поля, на деревья и дома, он обнаружил, наконец, у батареи Френуа группу мундиров, которую видел весь из базеля у опушки Сосновой рощи. Но вооруженным глазом де Лагерш мог без труда даже пересчитать всех штабных офицеров, до того ясно они были ему видны. Некоторые из них полулежали на траве, другие разместились группами, а позади всех, немного поодаль, стоял сухопарый и худощавый человек в мундире без золотого шитья. Во всей его фигуре сказывалось, тем не менее, что-то властное. Это, несомненно, был прусский король, казавшийся наполовину меньше пальца, точно миниатюрный оловянный солдатик, какими забавляются дети. Но Делагерш только позднее удостоверился в этом. Он не спускал с него глаз, беспрестанно возвращаясь к этому пигмею с лицом в булавочную головку, которая представлялась неясной бледной точкой под безграничным лазурным небосклоном. Полдень еще не наступил, а король следил за математически рассчитанным неуклонным ходом своих армий с 9 часов. Они все шли и дошли по заранее намеченным путям, заполняя роковой круг, шаг за шагом замыкая вокруг седана кольцеобразную стену из людей и пушек. Левая армия, прибывшая по равнине Дуншери, продолжала высыпать из Сент-Альберского ущелья, переходила за Сен-Манш и достигала уже Флинья. Вильгельм ясно видел, как пятый корпус обходил с тыла одиннадцатый корпус, ожесточенно дравшийся с войсками генерала Дуэ. Под прикрытием небольших рощиц пятый корпус устремлялся к холму Илли, а батареи все присоединялись к батареям. Целая линия грохочущих орудий, постоянно удлинявшаяся, так что мало-помалу запылал весь горизонт. Теперь первая армия заняла уже всю долину Живонны, 12-й корпус овладел Манселем, гвардия перешла Деньи и поднималась вверх по течению речки, также направляясь к холму, предварительно заставив генерала Дюкро отступить за Горенский лес. Еще одно усилие, и прусский кронпринц подаст руку принцу саксонскому на голых полях на самой опушке Орденского леса. к югу от города, не было уже видно базейля, исчезнувшего в дыму пожаров, в рыжеватой пыли бешеной схватки. И король хладнокровно продолжал смотреть на происходившее, выжидая результата с самого утра. Придется обождать еще час-два, а может быть и три. То был лишь вопрос времени, одно колесо двигало другое, адская сокрушительная машина была на всем ходу, и ей предстояло кончить свою работу. Под необозримым куполом ярко блещущего неба поле сражения постепенно суживалось. Вся эта ожесточенная свалка черных точек теснилась все ближе и ближе к седану. Стекла городских домов блестели, один дом по левой стороне к косинскому предместью как будто горел. А еще дальше на полях, снова опустевших со стороны доншери и Кореньяна, было тихо, земля мирно покоилась под горячими лучами солнца, светлые воды Мааса сверкали, деревья точно наслаждались жизнью. Обширные плодородные земли, широкие зеленые луга все нежилось и сияло в полуденном зноя. Но вот король обратился к штабу за каким-то объяснением. На колоссальной шахматной доске, развернутой перед ним, он хотел все видеть ясно и держать в своих руках человеческую массу, которой командовал. С правой стороны от него неожиданно вспорхнула стая ласточек, спугнутых канонадой, закружилась в воздухе, поднялась высоко-высоко и исчезла по направлению к югу.